Глава двадцать шестая. Мне пришлось законсервировать оригинал прямо у научной станции. Обещала Лисе побыстрее со всем разобраться и попросила их дождаться меня тут. Я выскочил из кресла и бросился к камерам наблюдения. У входа стоял китайский джип с прицепом. Ну, вон ты, бабка, с пирогами прикатила.、И、еще пол дня хотя бы не могла подождать. У меня в новом секторе дел выше крыши и караван без защиты остался. некогда рассыпаться в приветствиях. Джип прогудел три раза, уже довольно нетерпеливо. Иду, иду. Я попытался разглядеть водителя, но человек сидел в скафандре. Нифига непонятно. Ладно, скоро и так все узнаю. Для проформы я попросил подсунуть документы сканеру на улице. Все совпало. Голосовой помощника повестил, что это Сюй Ин Чжэн Ли. Я открыл бокс, пропуская машину внутрь, а сам пошел ко входу в жилой модуле. Мельком глянул на себя в зеркало. Черт, футболка чем-то заляпана. Не дело. Быстро метнулся в свою комнату и надел любимую с майором Громом. Про него был последний фильм, который я посмотрел до того ракового полета. Это, кажется, была единственная вещь, помимо шлема, которую я кастомизировал под себя в новом мире. И то, чтобы найти нормальный исходник там, где гром весь такой брутальный в кепке, а на переднем плане шипсдик из советского мультика, пришлось не одну ночь просидеть. Прокрастинация перед экзаменами, она такая, но результатом я был доволен. Хорошо бы, конечно, и подстричься, я только сейчас заметил, что уже порядком оброс. Ну ладно, создам образ увлеченного лаборанта-исследователя. И、еще большой тенной свитер с высоким горлом и гитару на стену в комнате отдыха. Меж тем Джип скинул прицеп и неторопливо заехал в гараж. Как только шлюз закрылся и замигала зеленая лампочка, я с замиранием сердца переступил порог и подошел к машине. Передняя дверь открылась, и с водительского сидения легко поднялась маленькая фигурка в новинком неоновом скафандре, рукава которого были сплошь исписаны иероглифами. Весьма проворно двигается для бабки. Ничего не скажешь. Я с дружелюбной улыбкой махнул рукой. Новая прибывшая тоже подняла руку в приветственном жесте и повернулась ко мне спиной, что-то доставая из машины. Потом китаянка сняла шлем. Темные, чуть вьющиеся волосы рассыпались по плечам. У меня перед глазами вспыхнуло воспоминание из рекламы Баунти с поправкой на отсутствие моря и пляжа. Что-то не вяжется. Наконец Сюй Ин повернулась. Ну что, Боб, а пирог-то очень даже аппетитный. Лет двадцать восемь на вид, серьезный, приветливый взгляд, ослепительная улыбка, хрупкость и обаяние. Черт, вот это подфартило или нет? Отвлекать же будет. Я почувствовал, что краснею. Ты что, дурачья? Никогда красивых девушек не встречал? Стоишь тут как школьник, смущаешься? Я взял себя в руки. Классная, но не суперзвезда, а просто милаха и все. Я активировал переводчик в ухе и протянул девушке руку. Привет, я Алекс, инженер Рипо. Добро пожаловать на сорок вторую. Сьюин, ответила она мягким приятным голосом. Рада быть здесь. В мою руку легла маленькая хрупкая ладошка, и я ощутил прохладное прикосновение ее кожи. А я почему-то думал, что вы старше. Вдруг выдал я. Дубинат и Алекс. Кажется, на тебя уже сказываются две недели, проведенные среди монстров и дроидов. Кто бы говорил о возрасте? Улыбнулась девушка. Ах да, меня назвали в честь бабушки. Она большое имя в ученой среде. Я пытаюсь идти по ее стопам. И давай на ты. Ок, ок. Теперь понятно. Задумчиво пробормотал я. Давай, помогу разгрузиться. Я сама. Просто покажи, где расположиться. У тебя, наверное, много дел. Да не то, чтобы я очень занят. Хотя занят, конечно, но ее моих делах знать не обязательно. Я заметил, что ее взгляд с интересом остановился на Таймуре. Это инженерный дроид второго поколения, Таймур. С гордостью сказал я. Совместная разработка ныне закрытого РСК Звезда и Балтийской скайкрафтовой фабрики. Ну а мы между собой зовем его Толстый Чаппи. А это что значит? С недоумением уставилась на меня Сюин. Ну как, такое прозвище? Потому что он немного толстоват. Это же просто такая конструкция. Серьезно возразила девушка. Так, понятно. В плане юмора нам еще приладиться друг к другу как-то надо будет. Пойдем, покажу тебе станцию. Я провел ей менее экскурсию по нашему скромному жилищу, с особой гордостью продемонстрировал собственную ручно убранную лабораторию. В ответ получил вежливые кивки и улыбки. Ты бы видела, что тут до твоего приезда было. Спасибо, Алекс. Не буду тебя больше задерживать. Научная работа не терпит пауз. Гены бабушки все-таки давали о себе знать. Ладно, не терпит, так не терпит. Я сказал Свин, что она может обращаться ко мне в любое время, если ей вдруг что-то понадобится. И, оставив ее в лаборатории, ушел в операторскую. Хотел уже подключаться, но не удержался и взглянул на камеры, которые были установлены в гараже. Сначала там появилась Сюин, а потом и новороженая стрекоза. Тот самый разведчик, которого купил себе и Боб. Тонкое длинное тело казалось еще выше за счет пружин ходулей. Обычный человек на таких может бегать сорок километров в час и прыгать на два метра. Страшно представить, на что способен дроид. Это не стрекоза, а какой-то кузнечек. А если судить по цвету, так вообще пчела. Черное матовое тело, ярко-желтые пружины и такого же цвета маленькая голова. С китаенкой более-менее образ складывался, а вот со сто килограммовым Робертом что-то не очень. Ладно, дроиды всякие нужны. Я подключился к спутов, прошагал мимо Сьюин, которая как раз распаковывала свою птичку, и вышел в шлюз, завернул за угол станции и пробежался пару километров в поисках удобного укрытия. Нашел большой камень, под которым образовалось что-то типа норы, скомандовал споту залезть туда, включил маскировку и только тогда переключился на Ориджинала. Теперь еще и дома маскироваться. Добро пожаловать в центр управления. Алло, Бак и Гайку. Безумие — это мерзлота. Как и договаривались, караван все еще ждал меня у станции. Я увидел в окне безумного лохмача. Он размашисто писал что-то на стене по-английски, кроме слова "туман" я ничего не разобрал. Алекс, связь стала еще хуже работать, сокрушенно сказала Алиса. Теперь я уже и до него не могу достучаться. Попыталась вызвать какую-то помощь и тоже по нулям. Я понимал, что сейчас мы уже ничего не сможем сделать и нам придется оставить бедолагу здесь наедине с его безумием. Как вернусь, обязательно напишу профессору, совру что-нибудь, приплету слухи из бара, чтобы не полить свою нелегальную подработку. И в гостевую авангарда надо анонимку кинуть, хотя я то готов спорить на пачку юбилейного, что они в курсе, но по какой-то причине очень хотят это замять. Из размышлений меня вывела погода. Небо над нами внезапно потемнело, было похоже на то, что снова идет грузовой фронт. Я посмотрел на надвигающуюся тучу. Вокруг, казалось, стало еще тише, чем было, и опять то чувство, которое я уже испытал однажды, стоя рядом с краулерами — чувство неясного напряжения и беспокойства. Как и тогда, тень прошла над нами и растворилась в воздухе. Я снова попробовал включить связь, безрезультатно. Алекс, ты тоже ощутил что-то странное? — спросила Алиса, когда мы направились к машинам. Да, но не могу объяснить, — сухо ответил я. Как будто инопланетное что-то обдало нас своей энергией. Есть такое, — согласился я, запрыгивая в джип. До Айстауна нам оставалось еще километров семьдесят. Если ничего экстренного по пути не произойдет, то будем на месте через пару часов. Я сложил пальцы крестиком, три раза поплевал через левое плечо, а потом еще три раза, потому что не нашел дерево внутри джипа. Надо аккуратней с мыслями, а то в мерзлоте накаркать, считая расплюнуть. Но заклинание сработало. Даже через чур, за два часа пути мы не встретили ни одной живой души. Перекати поля, которые в мерзлоте встречались так же часто, как голуби и воробьи в мире моего детства, и те ни разу не засветились на радаре. Сектор, словно вымер, как тот непонятный многобивневый мамонт. Аистаун восемь почти ничем не отличался от шахтерского сковила. разве что выглядел более свежим и был еще меньше, и ангары были пониже и количеством уступали. Паутинка из соединенных блоков насчитывала всего пятнадцать строений, плотно сжавшихся друг к другу. По периметру был намек на забор. Одна полноценная стена стояла прямо перед нами, другая с противоположной стороны, а по бокам пока не достроили. Зато над нашими головами торчали четыре вышки, и еще поселенцы заботились сделать что-то типа стальнойого мобильного дота, углубленного в лед. Неужели это вся система безопасности, которая здесь существует? – спросил я по внутренней связи, притормозив и приблизившись к транспортнику Николаевича. – А этого мало? – спросила Алиса. Зависит от того, кто может наведаться сюда в гости. Сколько тут людей? Вместе с нами будет двадцать семь. Включился в разговор Николаевич. Я подал заявку в местную артель и выкупил место под мастерскую еще на стадии строительства, когда сектор только выставили на разработку. Вот тут крайний, видите? Это наша. Выглядит здорово. Соврал я, потому что так и не понял, куда он показывает. Только все равно не пойму, зачем в такой глуши. Перспектива! Восторженно прогудел Николаевич и продолжил таким тоном, будто читает мне нотации заученным текстом, охоже не один раз он ее уже произносил в спорах с дочерью. Есть данные геологической разведки, что здесь неподалеку несколько месторождений. То, где мы были, первые, но там дальше есть еще, и не только скалькрафт, а нечто еще более уникальное. Там впереди Эльдорадо! «Как только шахты заработают, здесь будет второй Вавилон, а мы уже будем тут!» «Или кому-то надо меньше верить рекламе и шарлатанам». Алиса попыталась сказать это шепотом, но так как канал был общий, у нее не получилось оставить это только между нами, а Николаевич фыркнул. Когда мы остановились перед воротами, я предложил просто объехать забор. Но скаймастер настоял, чтобы все было по правилам. И чуть ли не в первый раз за все время нашего знакомства улыбнулся. Ворота открылись минута через две, а еще через тридцать минут мы по одному преодолели шлюз и с комфортом разместились на небольшой, но отлично продуманной парковке. Уставшие колонисты вышли из машин, Алиса законсервировала своего дроида и проворно выскочила из прицепа, а я опять остался неудел, как какой-то седьмой лишний. Но здесь хотя бы не было технофобских табличек: "Туда дроид не ходи, а то уж не к баршкапу попадет". Здесь мешки с костями прекрасно сосуществовали с дроидами. Я увидел кастомного таймира и даже обрадовался ему, как старому знакомому. При ближайшем рассмотрении Аистаун выглядел, конечно, не так радужно, как описывал его Николаевич, и тем более не так, как его рисовали на рекламном проспекте, который мне скинула Алиса, возможно, пытаясь как-то оправдать придуряца. Ничто здесь не говорило о том, что Аистаун восемь скоро переименуют в Веллон два. но зато говорила о любви жителей к этому месту. Чисто, аккуратно, видно, что сделано для себя, а не на отвали. Нас встретила небольшая группа из семи человек, если считать по головам, и человек ста, если считать по должностям, среди которых был местный мэр, как бы громко это ни звучало, его заместитель, она же глава полиции и завхоз, медик, она же повар и связист, инженер, он же прораб и глава терробороны. И три ская мастера, как я понял по горячим приветствиям и объятиям, Николаич некоторых из них уже знал. Дантис с женой и стройбатовцы сразу пошли оформляться. Одного забрала пожилая женщина медик, а слегка поддатым братьям очень обрадовался инженер. А мы остались болтать с мэром и с кая мастерами о том, как обстоят дела в Аистовне. Обстояли они не очень. Борис почти такой же здоровый, как Николаич, только помоложе. Рассказал примерно то же самое, что мы слышали на шахте. Ракоидел не ловится, не растет кокос. Люди в поселении часто болеют: мигрень, температура, усталость, раздражительность. Симптомы одинаковые, причина неясна. Выглядит все как синдром хронической синхронизации, но какой-то неправильный. Люди вместо того, чтобы под эффектом связки быть, наоборот, не выдерживают больше часа. Голова кружится, тошнить начинает. Приходится контакт обрывать. Из-за этого работа стоит. Медик решил, что это какой-то вирус, но все анализы в пределах нормы. Осталось только энергетический фонд проверить, поискать какие-то аномалии, но оборудования нужного в городе нет. Только на радиацию испытания провели, но на этот счет все чисто. И что делать, думаете? – спросил я, невольно вспомнив трупы у базы авангарда и безумного ученого в окне станции. — Да как обычно, — улыбнулся Борис. — Прорвёмся как-нибудь. Сейчас парни связь наладят, запросим оборудование. Да и у медика нашего есть какие-то идеи. Я не первый город строю. Кять лет назад в секторе Браво нас, знаешь, как прижало? И нчё, выкарабкались? Ладно, что мы всё плохом да плохом. Пойдёмте, я вам мастерские наши покажу. Николаич воодушевился, и мы пошли в ангар, где размещались скаймастеры. А мне как-то это все не нравилось. И какая-то их обреченная упертость и нежелание видеть опасность. Я даже шепнул Алисе, может, ну его нафиг, уезжать отсюда надо. И не только из города, но и из всего сектора. Но она лишь грустно покачала головой. Мол, и они сами, и эти люди вложили все, что у них есть, в лицензию на разработку сектора. И теперь им просто некуда уходить». Тему пришлось закрыть, но себе я пообещал, что доберусь до нужной мне точки а на обратном пути, и если ничего не изменится, все-таки попытаюсь переубедить их. Мы дошли до мастерских, и мысли мои улетели уже совсем в другом направлении. Ождух захватило, будто я семилетка и первый раз за отцом в гараж пришел, домой его звать. Здесь причудливо соединялись старый и новый миры. Блестящие агрегаты, похожие на 3D-принтеры моего времени, только в разы крупнее, соседствовали с традиционными наковальнями и токарно-фрезерными станками, обвешанными разной электроникой. Сейчас это все не работало. Только один взлохмаченный паренек сидел за компом и крутил там трехмерную модель какой-то детали. На нас он даже не обернулся. А Борис махнул на него и покрутил пальцем у виска, типа тоже на больничном. На стенах висели разнообразные чертежи клинки различных форм от зубастых мачете до самой настоящие катаны какая-то мелочевка вроде костета и тычковых ножей усиленные стволы для огнестрела элементы брони шлемы как у викингов на картинках и как у самураев из Блэквуда а еще ювелирка и всякие дизайнерские штучки для дома для тех кто хочет на той стороне похвастаться сувениром из мерзлоты «А где продукция-то?» Я развел руками, охватывая пустые верстаки. «Так материалов нет пока», — скривился Борис. «Шахта еще не заработала. Все сроки срывают. Заказы не можем доделать. А наши ополчанцы заходили недавно. Сами пробовали, но с гульки нос найти смогли. Даже на кольцо не хватило. А у нас тут, кстати, свадьба скоро намечается. Сейчас только с Астериусом работаем. Но это в другом цеху. Показать?» «Потом посмотрим. Надо бы располагаться уже, а то устали с дороги!» — вклинился Николаевич, а потом повернулся ко мне. «Посмотри что-нибудь по каталогу, я тебе сам сделаю. Как материал будет?» «Кстати, лови своё вознаграждение!» — улыбнулась Алиса и протянула мне кредитку. «Не, не возьму. Вам нужнее будет, а у меня по дороге магазинов всё равно не намечается!» — возразил я, а мысленно продолжил. «Потом посмотрим. Надо бы располагаться уже, а то устали с дороги!» Зато куча трофеев со стригунов и когти с обеззубой на продажу. Мне правда пока хватит, а им не факт. Я настаиваю, Алекс, ты сильно нас выручил, мы бы погибли без тебя. Так что не надо, а то я тебе просто на счет переведу. Мило улыбнулась Алиса. Вот же настойчивая. Мы сошлись на том, что я оставлю им оружие и металлолом и заберу на обратном пути, а потом поделюсь с ними вознаграждением, если они раньше его куда-нибудь не пристроят. И тогда я свою долю возьму бартером, выбрав что-то из работ скаймастера. Алиса подошла к моему оригиналу и обняла его на прощание. Я остался стоять и стуканым, не умея я вдруг идти с людьми общаться. Помахав ей рукой, прошел на стоянку и вскоре выехал за ворота. Расканировал местность и обновил маршрут. Еще каких-то пару сотен километров и начнется совсем белая земля, куда пробирались разве что разведчики Майтона. Алисе я, кстати, сказал, что у меня задание от института, чтобы лишних вопросов не задавала. Через несколько часов на горизонте наконец появилась какая-то живность. Темное пятно неслось в мою сторону с сумасшедшей скоростью, словно стая зубастиков. Нет, колобков, очень встревоженных колобков. Я присмотрелся получше и вскоре различил своих старых знакомых краулеров. Быстро вывел на второй экран показания тех чипов, которые я вставил. Ха, мои так и бродили где-то недалеко от того места, где я их оставил. Видимо, переждали что-то и вернулись. А вот эти местные, и несутся они как раз оттуда, куда нужно мне.